Глава вторая. Конец семейной жизни. Ветер проносился мимо, завывая словно безумные панши. Лицо Маркуса стремительно отдалялось, а потом из-за взметнувшихся волос я уже мало что видела. Мир вдруг исчез. На краткий миг падения я осталась наедине с собой. Я будто падала не только сквозь пространство, но и сквозь время с памятью. Перед мысленным взором проносились картины прошлого. Вот мне пять лет, и мама гладит меня по голове. Затем 7 и папа впервые берёт меня на охоту. Потом мне 11 и родителей не стало. Из беззаботной девчонки я вмиг превратилась в последнюю надежду рода Дебургов. Мне 14 и у меня есть магия. Какое счастье! Именно в этом возрасте жрецы проверяют девочек на наличие дара. До этого мои глаза обычного, карьего цвета. Но после проверки они сменили оттенок, став аметистовыми. Первое время было странно видеть своё отражение в зеркале. Вроде то же самое, но одновременно другое. Даже вздрагивала. Потом привыкла. Фиолетовый цвет глаз — верный признак дара. Чем он ярче, тем сильнее будет магия. Мои глаза полыхали так, что никто не мог в них долго смотреть. Маркус и тот всегда отворачивался». А люди шептались за моей спиной, что у меня будет выдающийся дар. Годы идут, желающих жениться на магес нет. Я маг без магии. Огромный потенциал, который, возможно, никогда не проснется. Обидно до слёз. Мне уже 23. Ещё немного, и об инициации можно забыть. 9 долгих лет мне безрезультатно ищут мужа. Уже отчаялись. Не хотят мужчины заключать брак с магиссами. А без официальных уз магию не распечатать. Но это же всю жизнь быть вторым. Всего-навсего обычным мужем, преодарённой жене. Ещё и дети гарантированно будут девочками. Мужское самолюбие крайне редко идёт на подобные жертвы. Но появляется Маркус, надежда, за которую я хватаюсь обеими руками. Он не так знатен, как я, зато богат. Ему удаётся убедить всех, что этот брак — выгодная сделка для нас обоих. Я получу средства на реставрацию замка, а Маркус — титул, о котором он всегда мечтал. Я была на седьмом небе от счастья. Повезло. Наконец, инициирую магию, отремонтирую дом, рожу дочь, наследницу дара. Заживём. Теперь я понимала, почему Маркус так легко согласился жениться на будущей магиссе. У него были совсем другие планы. Женившись на мне, он получил титул и замок. А вот жена, да ещё с магией, была ему не нужна, лишние хлопоты. И он избавился от меня сразу же. Оно и понятно. После инициации сделать это будет намного сложнее. Он не мог так рисковать. А теперь я падаю, и это конец. Мой, рода, возможно, самой магии Бургов, а значит, и замка на краю. Мне не страшно было, мне было горько. Так обмануться. И вроде недоверчивая, привыкла, что надо быть настороже. Всегда есть желающие отобрать замок у слабой девушки. Но так хотела снять печать с магии, вот и поплатилась. Все эти мысли ураганом пронеслись в голове. Когда падаешь с огромной высоты на камне, зная, что точно разобьёшься насмерть, и это последний миг твоей жизни, мгновения превращаются в вечность. И снова свист ветра в ушах. Холод, сковывающий сердце. Боль от предательства. Единственная мысль. Что теперь будет с сёстрами? У двоюродной нет магии. А родной всего 13, Она ещё не прошла проверку. Что, если она тоже пустышка? С моей смертью магический род Бургов прервётся. Это не только мой конец. От этого было почему-то особенно паршиво. Я не справилась. Не оправдала надежд. Пусть не по своей вине, но какая разница? А потом был удар такой силы что из тела вышибло воздух и, кажется, саму душу. Затем саваном опустилась темнота. Но, вопреки ожиданиям, на этом всё не закончилось, а только началось. Не знаю, сколько я пробыла в небытие, может, пять минут, может, несколько дней, но если это была жизнь после смерти, то весьма странная. Я слышала голоса, точнее, два голоса. Один говорил басом и будто с набитым ртом. А второй сильно шепелявил, даже скорее шипел. У загробных созданий проблемы с дикцией голоса спорили. «Она ещё живая», сказал шепелявый. «Пустяки», кое-как выговорил бас. «Пока дотащим, помрёт». «Да они же спорят обо мне. Я похолодела. Это меня куда-то тащат. Под моим телом шелестит песок, а мелкие камешки больно впиваются в спину». «А что там на лодыжке?» «Её сжимают чьи-то зубы». «Странно, но боли я не чувствовала. У меня шок. А может, сломан позвоночник?» «Упав с такой высоты да ещё на камне, я должна была разбиться насмерть. То, что я до сих пор дышу — чудо. Впрочем, это ненадолго. Спорщики явно собрались мной полакомиться». Все жители Срединного мира знают, кто живёт на дне. Ядовитые твари с острыми клыками и когтями — Вот кто населяет Нижний мир. Все истории одни кровавы с одним единственным выводом. Человеку здесь не выжить. Чудовище сожрут и не подавится. От страха веки сами собой распахнулись, и я увидела небо. Высокое, нестерпимо голубое, с белыми перьями облаков. До да чего обидно умирать в столь чудный день? «У неё глаза открылись!» — заметил Шепелявый. Едва он это сказал, как челюсти на моей ноге разжались. Сразу после этого небо заслонила огромная косматая голова. «Мамочки!» Одно дело знать о чудовищах, совсем другое — встретиться с одним из них лицом к лицу. Жёлтая грива существа нуждалась в расчёске. Хотя эти жуткие колтуны проще вырезать. К гриве прилагался плоский нос и пасть с огромными клыками. «Лев», — опознала я, — «явно голодный. Слюна капает прямо мне на щеку». Хорошо бы опять в обморок, но что-то не падается. Я бы завизжала, если бы могла, но голос покинул меня вместе с подвижностью. Лежать и смотреть — вот предел моих способностей, учитывая высоту, с которой я упала, уже немало. «Нельзя её есть!» — настаивал Шепелявый, и я полностью разделяла его мнение. «Тогда что с ней делать?» — насупился лев. Раздался шелест, и за львом возникла вторая голова. «Змеиная. Я вздрогнула даже в своём неподвижном состоянии. Ненавижу змей. Но именно змея была на моей стороне». «Надо ей помочь», — заявила она. Мы со львом удивлённо моргнули. «Нам это зачем?» — искренне удивился он, да и я тоже. «Я чую в ней силу», — сообщила змея. «Пока дремлющую. Возможно, она та самая». «Сколько их уже было, тех самых?» — покачал головой лев. «Вечно ты подбираешь сирых и убогих, а я потом неделями хожу голодным». Покосившись на меня, он облизнулся, но змея зашипела, и он сник. К счастью для меня и к несчастью для льва, ужин отменялся. Впрочем, радовалась я недолго. Следующие слова змеи напугали не меньше, чем перспектива быть съеденной. «Дай мне её укусить», — попросила она. Я похолодела. Нет, только не змеиную укус, умоляю, не надо. Смерть от яда слишком мучительна. Пусть лучше лев перегрызёт мне горло. Его острые клыки быстро отправят меня к проматерям. Но лев уже повернулся ко мне задом. Не хотел смотреть, как меня будут кусать? Хотя нет, причина в другом. Змея являлась частью льва. Она была его хвостом, то есть росла прямо из его зада. Это открытие настолько меня поразило, что я даже про грядущий кус забыла. Вспомнила, когда ощутила, как в запястье впились острые зубки. Тело иглой пронзило боль, аж сердце зашлось. Я резко, до спазмов лёгких, вздохнула и провалилась. Нет, увы, не в забытье, а в жуткую агонию. Меня медленно жарили на костре, попутно ломая все кости. Вот как я это ощущала. Но одно точно. Умирать я не собиралась. Значит, у меня появился шанс вернуть замок. А главное — отомстить. Этого я жаждала особенно сильно. Снова небо. На этот раз ночное. Звёзды золотыми песчинками рассыпались по чёрной скатерти. Ими можно было любоваться бесконечно. Вот только голова раскалывается, и на глазах как будто пелена. Подняв руку, я коснулась лба. Горячий. Кажется, у меня жар. «Стоп! Я двигаюсь!» Кряхтя, словно старая бабка, я села, осторожно повела плечами. «Надо же, совсем не больно. Готова поспорить, что после падения с башни у меня был сломан позвоночник. Да на мне живого места не было, недаром я не могла пошевелиться. Что за чудо меня исцелило?» Чудо нашлось на соседнем камне. Повернув голову, я увидела нечто — Тело льва с рыжей нечесанной гривой, мощным туловищем и хвостом в виде змеи. Причём как самостоятельной личности. Вот так, два в одном. «Что ты?» — хрипло выдохнула я. «Кто?» — поправил лев «Мы Монтикора», — представилась змея-хвост. «Я слышала о подобном существе. Мы жили слишком близко к краю» а потому с детства изучали чудовищ, населяющих дно. Слабые места настолько жутких соседей лучше знать. Я припомнила, что мне известно о антикоре. «Хитрое, сильное чудовище — людоед. Уничтожить крайне сложно из-за его двойственности. Убьёшь льва — змея всё равно тебя достанет, и наоборот. Поэтому в битву с ним лучше вступать с напарником, которого у меня нет». Я осторожно отодвинулась подальше и даже осмотрелась, прикидывая, куда бежать. Но быстро поняла, что некуда. Вокруг только камни и отвесные склоны. Да и чудовище явно ловчее меня. Один прыжок — и со мной покончено. Но ведь не съело оно меня до сих пор. Хотя могло. Даже спасло. Значит, всё не так плохо. «Это ты?» Я сбилась и поправила саму себя. «Это вы меня спасли?» «Ты провалялась на камнях всю ночь, а мы тебя нашли», — важно кивнул лев. «Ты наша добыча». «Наши гости», — вмешалась змея, вызвав недовольный рык льва. «Похоже, сладу у этих двоих нет». «Мой яд излечил тебя». Я передёрнула плечами, вспомнив укус. На запястье остались две крохотные точки в напоминании о нём. «Так меня ещё точно не лечили». Спасибо, что не бросили меня умирать. И всё же я нашла в себе силы поблагодарить. «Я бы тебя сожрал», — откровенно признался Лев. «Но она...» — он кивнул на хвост. «В тебя верит». Я не стала уточнять, что это значит, а то ещё ненароком всё испорчу. Между мной и голодной пастью льва только вера Змеева что-то там. Не стоит её разочаровывать. Вместо этого я запрокинула голову и посмотрела наверх, прикидывая расстояние. Я не собиралась задерживаться на дне. Мне здесь не место. Монтикора меня не сожрала, но есть и другие чудовища. Не стоит искушать судьбу. Надо вернуться в мир людей и поскорее. Первое, на что обратила внимание, светлая точка на вершине скалы прямо над нами. Такая далёкая и такая манящая. Я шею вытянула, чтобы рассмотреть её получше. И вздрогнула, осознав, что это же замок на краю. Мой родной дом которую меня предательски отобрали. При взгляде на замок разом нахлынули ужас, боли и отчаянье. Словно три голодных пса рвали мою душу на части. Падение изменило меня. Я умерла и воскресла. И теперь жаждала отмщения. Даже любопытно, как Маркус объяснит мою смерть. Случайно сорвалась с балкона? Да кто ему поверит? С детства меня прозвали горной козочкой за моё умение лазать по скалам. Я никак не могла упасть. Тётя, конечно, всё поймёт, но вряд ли сможет что-то сделать. Ей уже 70. Родной сестре всего 13. Двоюродная хоть и старше, но тоже лишь слабая женщина. Есть ещё и люди отца. Преданные воины, но их мало, и большинство из них — старики, доживающие свой век. Это всё, что осталось от прежде могучего рода бургов. Маркус просто заткнёт им рты и заберёт всё, что пожелает. Никто не посмеет ему возразить. Со скалы донеслась протяжная музыка, словно волк завыл на луну. «Это ещё что?» — поморщился лев. «Похороны», — мрачно ответила я. «По всей видимости, мои. Они даже не спустились за телом. Хотя это дно, кто в здравом уме сунется сюда. Меня просто объявили мёртвой, и всё. Никто бы не выжил после такого падения». Я силой сжала кулаки. «Ненавижу!» Чувство опалило душу, и ядом разлилось по телу. Такое яркое такое дикое, что аж самой стало страшно. Не знала, что я способна на столь безумные эмоции. Но будь Маркус сейчас рядом, я бы убила его, не задумываясь. Если у души есть цвет, то моя только что почернела. Ненависть подстегнула меня. Я встала на ноги. От резкого движения немного качнуло, мир поплыл, но быстро пришёл в норму. «Ты куда это собралась?» — прищурился лев. «Я должна вернуться в замок и разобраться с мужем», — заявила. «Пусть идёт», — неожиданно поддержала змея. «Здесь ей всё равно не место». «А где моё место?» — спросила я. «Там, где пробудишь свою магию». «Ты знаешь, какой у меня дар?» Я затаила дыхание в ожидании ответа, но он разочаровал. «Какой нужно?» «Кому?» — уточнила я. «Всем. Тебе. Нам. Другим». «Ничего не скажешь понятно», — объяснила.